я знаю как сделать так чтобы потомки в веках прославляли ваше имя гард постарался произнести эту фразу как можно более торжественно реакции не последовало фламель взял железные пруты помешал им дрова в камине и тогда комиссар решил действовать без предисловий и заявил решительно господин фламель мне нужно поговорить с вами о чем поверьте это очень важно речь идет о моей жизни Ламель наконец-то повернулся к Гарду и улыбнулся. — Вашей жизни, Жан, ничто не угрожает. Во всяком случае сейчас, уж поверьте мне. Гард посмотрел на Ирену. В ее глазах читалась непоколебимая решимость защищать комиссара от любой опасности. Комиссар вздохнул. — Господи, ну почему такая женщина должна была полюбить именно его в эту ужасную эпоху? мог ей не воплотиться в его время. Не отвлекаться, не отвлекаться, все это посторонние мысли. Необходимо, во что бы то ни стало, уговорить Фламеля побеседовать с ним. Но уговаривать не пришлось. — В какой-то мере я отношусь к вам как к собственному творению, — усмехнулся Фламель. — Согласитесь, некоторые права на это я все-таки имею. Не выслушать того, кого ты отчасти сам создал, было бы нелепо. Берите стул, садитесь в камин она пожала пожалуй, Гарду руку произнесла тихо. — Все будет хорошо. Вот увидишь. — и вышло. Комиссар невольно проводил ее взглядом. Он не мог отделаться от ощущения, что эта женщина знает про него все. Может, даже больше, нежели знает о себе сам комиссар. Впрочем, когда речь идет о любви, так, наверное, чаще всего и бывает. — Не отвлекаться, не отвлекаться. Гард взял тяжелый стул и подсел в камину. Вид огня напомнил Ришара, другие казни и пытки, которые комиссар видел здесь. Как интересно, Гард вздохнул, Прометей подарил людям огонь как добрый подарок, а не использовали его для пыток и казни. Прометей не дарил людям никакого огня, резко возразил Фламель. Это детские сказки, но метафора хорошая. Бог дарит людям жизнь как подарок, это правда. «Мне ли рассказывать вам, как они используют этот дар?» Гард совершенно не знал, с чего начать, и все ждал, что Фламель задаст какой-нибудь вопрос, отвечая на который можно будет все и рассказать. Но Фламель задавал вопросы, и тот же сам на них отвечал. «Вас не раздражает обилие света? Нет? Это хорошо. Мне кажется, чем ярче фон, тем лучше виден огонь камина». Это только дураки считают, будто ярко и отчетливо видно на темном. Бред! Вам ли, господин Жан, не знать, что алхимик познает темное через еще более темное, а неизвестное через еще более неизвестное? — К сожалению, я плохо знаю алхимию. Гард виноват, развел руками. — Зачем же так? Мы же с вами ведем откровенный разговор, не так ли? — И заметьте, вы, а не я попросили об этой беседе. — Это вы-то не знаете алхимию? — Фламель расхотался А что ж вы тогда делали в моем кабинете? — Господин Фламель, да я... — Честное слово, я... — Карда же привстал на стуле. Ну, Фламель властным жестом попросил его сесть. — Я давно понял, что вы не так просты, как хотите казаться. Фламель произносил слова медленно и жестко. — Для меня пока остается загадкой. Сами ли вы стремитесь к великому деланию? Или вас кто-то прислал? Да, еще это. И, Рена, никак не могу понять, какова ее роль в вашей жизни. Но любовницу не похоже. Явно не жена. Кто же?»